Глава девятая. Господин де Пармениль всегда покупал свой табак у торговца-армянина, стоявшего обычно под деревьями Пале-Рояля, налево, невдалеке от Меридиана. Он только что приказал наполнить свою табакерку и собирался достать оттуда щепотку, как вдруг увидел господина де Бершероли и господина де Клерсили, подошедших к нему. Поклонившись друг другу, все пошли прогуляться по саду. «Так как же, сударь!» — спросил господин де Бершероль господина де Парминиля. — Увидим ли мы вас сегодня вечером в опере? Ходят слухи о ссоре между господином де Герси и господином де Портабизом из-за мадмуазель Дамбервиль. Это будет интересное зрелище. Будете ли вы там? — По чести, — отвечал господин де Парминиль, — я весьма опасаюсь, что вы будете разочарованы, так как я сомневаюсь, чтобы господин де Герси мог появиться где бы то ни было. Итак. Вы не знаете, что с ним случилось. Я прогуливался третьего дня в Тюильри с господином Тобисоном де Тоттенвудом. Там была толпа народа, и ярко-красное платье нашего англичанина обращало на себя всеобщее внимание. «Господин Дегерси подошел к нам. Надо сказать, что кавалер не может утешиться, что он скатился под стол в тот вечер, когда мы ужинали вместе, и обвиняет в этом господина Тобисона вследствие тостов, который последний провозглашал в его честь и на которые тот посчитал себя обязанным отвечать. Он не успокоился до тех пор, пока я не предложил англичанину от его имени реванша на бутылках. Господин Тобисон согласился. «Итак, вчера я пригласил их к себе». Я уставил стол винами, запер обоих соперников, потом ушел гулять. Я дошел до королевского сада, чтобы посмотреть маленьких китайских собачек, привезенных туда недавно. Это странные животные. У них голое, сильно пахнущее, словно протухшее тело, крошечные хрящеватые ушки, и они словно отлиты из мягкой бронзы. Я позабыл моих гостей и вернулся домой весьма поздно. Я приказал отпереть. Господин Тобисон должен был раздеться, чтобы лучше пить, так как я застал его спящим, совершенно голым и завернутым в скатерть. Что же касается Герси, то он был полумертв. И я приказал отвезти его домой, поэтому я сомневаюсь, чтобы мы увидели того или другого в опере, так как считаю, что в таком состоянии они едва ли способны появиться где бы то ни было. Но, тем не менее, я отправлюсь, чтобы приветствовать первое выступление маленькой любимицы доброго аббата. — А как поживает господин Юберте? — Добряк обезумел от счастья, — сказал, смеясь, господин де Он бежит к костюмеру, оттуда мчится к парикмахерше, чтобы идти потом к парфюмеру. Я его только что встретил, он нес в носовом платке лучшие из своих медалей, которые он собирался продать, и зеленый картон, где находился убор из цветов для фаншон. Господин де Бершероль осторожно взял щепотку табаку из табакерки, протянутой ему господином де Парминилем. Все трое, не прерывая беседы, дошли до конца аллеи они повернули обратно и начали сызнова свою прогулку в тот день в саду было много народа люди всех состояний толкали там друг друга локтями господин дехлерселли ларнировал всех направо и налево ах сказал он я бьюсь об заклад что вот идет сам знаменитый господин лавердон какого черта делает он здесь в этот час здесь некого причесывать уж не бегает ли он за женщинами или идет в игорный дом Господин Лавердон продвигался медленно, как подобает важной особе. У него было приятнейшее выражение лица, одет он был в лучшее свое платье. Господин Деклерсилли окликнул его. «Куда это вы направляетесь, мастер Лавердон?» На фамильярность господина Деклерсилли господин Лавердон ответил церемонным поклоном. К господину Депортебизу, сударь, сделавшему мне честь пригласить меня, и я предоставлю себя в его распоряжение, как предоставил бы себя и в ваше распоряжение, сударь. Это бесполезно. У господина Бершероля нет более любовниц, которые бы мне нравились. Скажите, Кэлла Вердон, есть ли у господина Депортебиза что-нибудь такое, чтобы стоило им заниматься? «У господина де порте -э есть все, чего он желает в эту минуту, сударь, а он самый модный человек в Париже, и я также бегу к нему». Галантно ответил господин Лавердон, с достоинством поклонился и исчез за группой из трех девиц, которым господин де Клерселли всем трем сразу сделал глазки. Господин Лавердон направлялся к дому господина де Портебиза. -э он легко поднялся по лестнице и попросил Баска доложить о нем. У лакея был странный вид, его длинное и желтое лицо было в конец расстроено. «Войдите, господин Лавердон!» — крикнул голос. «А ты останься здесь, негодяй!» И господин де Портебис показался в двери. «Так это ты выкинул эту штуку! Бургундец во всем сознался! Оба вы отменные мерзавцы! Как негодяи, которых я кормлю, наплачиваю, одеваю!» «Я тебя прогоняю с места, слышишь? Я тебя...» Лицо Баска подергивалось все более и более. Оно почернело. Из безобразного оно превратилось в страшное. Из страшного в ужасное, из ужасного в жалкое. Баск делал усилия заплакать, но не успел достигнуть этого. Господин де Портебис схватил его за ворот, заставил его перевернуться, пустил его по вестибюлю, Потом он запер дверь, когда парень скатился и упал на пол на четвереньки. «Выобразите себе, господин Лавердон, что вчера вечером, придя домой, я собирался лечь в постель, как вдруг услышал легкий шум в моем кабинете. Баск и Бургундец уже ушли к себе. Я беру свечу, отпираю дверь, тяну к себе и вывожу на середину комнаты. Угадайте, кого?» «Госпожу де Мейланг, одетую в плащ с капюшоном», и сконфуженную. «Судите, Лавердон, о моем изумлении и о моем гневе, когда она рассказывает мне, заливаясь слезами, что ее любовь внушила ей эту хитрость, и что она решила дождаться минуты, когда я буду в постели, чтобы пробраться ко мне под одеяло и воспользоваться мраком и минутой. Хуже всего то, что она была красива в таком виде, одетая с заранее обдуманную и умелую небрежностью». Но в самом же деле, человеку в моем положении иметь какую-то госпожу Мейланг, и даже не мимоходом между двумя дверями, а на всю ночь, я попытался заставить ее понять мои доводы, но она упорствовала, так что я вынужден был позвать Баска и бургунца и приказал им отвезти домой мою гостью. Но оба негодяя удовольствовались тем, что вывели из дома и оставили ее там, посреди улицы, одну, без кареты и даже без фонаря. Освободившись от ее присутствия, я осведомился о том, какие меры она приняла, чтобы проникнуть ко мне. Бургундец заявляет, что ее впустил Баск. Он, по всей вероятности, врет, в этом я уверен. Но в порядке дел человеческих, чтобы невинный страдал. Я, как вы видели, избил беднягу Баска, который, как я слышу, до сих пор тихонько стонет. Господин Лавердон выслушал это со скромной и отеческой улыбкой. Мнение его о господине де Портебизе становилось все выше и выше. «Ах, сударь, это восхитительно, и к тому же это оправдывает мои предсказания. Разве я не твердил, этот господин де Портебиз пойдет далеко?» и я пророчу вам большую будущность. Любовь ведет к славе. Маршал де Бонфор, который был великим полководцем вследствие уместности своих поражений и полного порядка своих отступлений, и герцог де Тарденуа, который был видным придворным, оба, по слухам, провели бурную молодость, полную любовных приключений. Ваша юность начинается, словно долженствуя, сравниться с их молодостью. Все заставляет думать, что их последующие судьбы являются предсказанием того, чем может оказаться и ваша будущность. Не переставая говорить, господин Лавердон приготовил свои гребешки и пуховки. Господин Депортебис сел за свой туалет. А самое худшее, Лавердон, то, что эта Мейланг смутила своим досадным появлением тот сладостный образ, который занимал мою мысль. Я мечтал в то время о восхитительнейшей особе, которая когда-либо жила на земле, и к которой я пылаю страстью с той минуты, как я ее увидел». И господин де погрузив нос в угол картона, пока господин Лавердон пудрил его изо всей силы, увидел, как в глубине его, словно волшебством, выделилась танцующая фигура. Представшая в отдалении, но столь ясная и столь отчетливая, что сердце его забилось. И свежий, и живой образ мадмуазель Фаншон заставил его забыть улыбку мадмуазель Дамбервиль и слезы госпожи Демейланг. Он видел, как они мало-помалу исчезали из его умственного взора, уменьшались, таяли, удалялись. В то же время исчезало и румяное лицо господина де Бершероля, острый профиль господина де Пармениля, красная физиономия Аббата Юберте, силуэт господина де Клерселли, сложение господина Гаронара, огромная представительная фигура господина Томаса Тобисона де Тоттенвуда, на миг увиденное им лицо добряка дяди Галандо в конце концов несчастного человека, и который, как с сожалением о нем говорил господин Лавердон, никогда, по всей вероятности, не причесывался у парикмахера.